Эпилог второй. Два года спустя. Оукли. Это последнее. Ава вытирает руки о спортивные штаны Seattle Силс и ставит последнее блюдо на блестящую мраморную столешницу в нашем недавно купленном доме. «Ты собираешься накормить целый город, любимая?» Поддразниваю я, обводя взглядом огромное количество еды, разложенной по кухне. «Похоже на то, верно? Мы слишком давно не собирались все вместе». «Три месяца, если быть точным». «Ни разу с выходных перед началом сезона. Сентябрь стал для нас первым хоккейным сезоном совместной жизни, и это уже в 10 раз лучше, чем быть врозь. Последние два года выдались непростыми. Я летал на игры и возвращался в Британскую Колумбию, чтобы повидаться с семьей. Аэропорт стал практически моим вторым. Нет, третьим домом, если считать мою прежнюю квартиру в Сиэтле. А все ночные звонки сделали скайп моим лучшим другом». «Одинокая жизнь в Сетле быстро стала для меня огромной занозой в заднице. Конечно, это не значит, что все было плохо. Я воплощал свою мечту. Просто делал это без своей второй половинки. До сих пор не могу поверить, что он наш. Я даже не знаю, что делать со всем этим пространством», — бормочет Ава. Я подхожу к ней сзади и обхватываю пальцами ее талию. «Поверь, дорогая, он наш, пока ты этого хочешь». Она смотрит в окно над раковиной на большой задний двор и заснеженное патио, мы находимся в нескольких минутах езды от города, что обеспечивает тишину, которая нужна нам обоим, я стягиваю с ее плеча футболку и целую оголившуюся теплую кожу. В прошлом году Ава закончила учебу, и я сделал все, что в моих силах, чтобы убедить ее переехать в Сиэтл. После драфта я постоянно жил в квартире с двумя спальнями, а поскольку вдали моя новый контракт с Силс, Принятие решения было лишь вопросом времени. Я быстро адаптировался в новой команде. Хотя привыкать к более высокому уровню хоккея было гораздо сложнее, чем мне хотелось бы признать, я с гордостью могу сказать, что сейчас мои дела идут исключительно хорошо. Думаю, это главная причина, почему я не хочу подписывать контракт ни с какой другой командой. Мне здесь полюбилось. Не буду врать и говорить, что переезд в другую страну, где она все еще ждет разрешения на работу, дался ави легко. Ей пришлось попрощаться со своей семьей и друзьями, а также с работой в приюте, которую она полюбила. Я знаю, что ей было тяжело бросить всё. Чёрт. Отъезд стал пыткой и для меня тоже. Быть вдали от семьи по-прежнему пытка, даже если мы находимся всего в нескольких часах друг от друга. Но... Спам в виде сообщений, которые я получаю каждый день от матери, помогает мне успокоиться. Блин, уже почти семь, я не могу позволить ему видеть меня в таком состоянии! вскрикивает Ава. Она чмокает меня в губы и убегает наверх, чтобы собраться. Я качаю головой, на моих губах появляется тень улыбки. Ава до сих пор понятия не имеет, насколько потрясающая. Эти несколько месяцев были напряженными и загруженными, но наше новоселье наконец-то настало, и дом выглядит потрясающе. Через несколько минут раздается звонок, и по пути к двери я слышу, как в спальне Ава ругается, что еще не готово. Холод покусывает мои ноги в носках, когда я распахиваю дверь. Прошлой ночью шел снег, но утром он довольно быстро растаял, оставив мокрым тротуар, по которому Адам, Тайлер и Грейси тащили свои сумки. Адам стоит между Тайлером и Грейси, закинув руки им на плечи. Он над чем-то смеется, и звук такой заразительный, что я смеюсь вместе с ним, даже не зная причины. Клей, дорогой, мы дома!» Громко пропевает он. Тайлер хмуро смотрит на своего друга, а Грейси хихикает. «Он пьян?» — спрашиваю я. Грейси фыркает от смеха. «Не, просто это Адам». Он такой с тех пор, как мы сошли с самолета, чертовски раздражает. Бурчит Тайлер и поправляет две сумки в правой руке. Адам пытается поцеловать Тайлера в щеку, но тот отрывает его руку от своего плеча и показывает средний палец. «Никогда еще отказ не ранил так сильно». «Точно», — хихикую я. В дверном проеме Грейси выворачивается из-под руки Адама, и парни заходят в дом, оставляя ее позади. «Я скучал по тебе, Грей. Обними меня, пока я не пришла, Ава, и не забрала тебя». «Я тоже скучала по тебе». Тихо говорит она, шагая в мои объятия. Поцеловав ее в макушку, я обнимаю ее и отступаю. Полет прошел хорошо. Эти два придурка не слишком тебя достали, да? Да, точно. Хорошо. Где твоя сумка? спрашиваю я, заметив ей пустые руки. Ее щеки краснеют, и от меня не укрываются, как ее глаза, словно по собственной воле, следят за тайлером. Так, хмурюсь я, придя в себя, Грейси слишком быстро моргает. Она слишком тяжелая для меня. Ты же знаешь, как я люблю брать с собой вещи». В голове всплывают воспоминания о нашей прошлогодней поездке в Мексику, и я киваю. «Ты заставила меня заплатить за дополнительную ручную кладь, когда твой чемодан уже был слишком тяжелым. Я всего лишь учитель танцев, Ли, но с твоей стороны было очень великодушно оплатить счет. Лукаво улыбается она. «Ты мелкая засранка, Грей. И горжусь этим». Она делает реверанс и уходит, оставив меня у открытой двери. Я закрываю ее и присоединяюсь к остальным в гостиной как раз в тот момент, когда вниз сбегает Ава. Она переоделась в джинсы-скини и свободный топ, оставив волосы распущенными, расправив локоны по плечам. Мне требуется все самообладание, чтобы не схватить ее сразу же, чтобы она была рядом. «Ты только посмотри на себя!» — визжит она, бросаясь в объятия Адама. К счастью, он готов к этому и легко ловит ее. «Ты отрастил бороду!» Как только они разжимают объятия, она дергает за короткую поросль на его подбородке. Он отталкивает ее руку. «Не дергай их, о!» «Ой!» «Извини, просто непривычно видеть тебя таким суровым!» — защищается она. «Взял пример Соукли. Этот горец может отрастить бороду, как никто другой. Ты начинаешь походить на фаната, Адам!» — хрипло смеется Тайлер. Хочешь попросить автограф, пока мы здесь? Не надо завидовать, потому что не можешь отрастить бороду, — возражает Адам. Ава хлопает в ладоши, чтобы привлечь всеобщее внимание. Дети, дети, давайте не будем ссориться перед ужином, а теперь идем есть, пока все не остыло и не стало на вкус как задница. Здорово, я умираю с голоду. Адам хлопает себя по животу и стонет. Ты ел в Макдональдсе по пути сюда? Закатывает глаза Тайлер. И? Маленькая ха хотела куриные наггетсы, и я подчинился. Я не виноват, что тебе нельзя фастфуд. Я сильно хлопаю Адама по спине и он морщится. Хватит говорить о идее, если только это не то, что у меня на кухне, а вы слишком долго готовила для вас. Он кивает. Понял. Один за другим мы все входим в открытую, ярко освещенную кухню. Обеденный стол находится в дальнем конце комнаты, и украшен причудливыми салфетками и столовым серебром. Ава пошла во банк ради этого ужина, и я вытащу в снег любого, кто не съест столько, сколько сможет, чтобы ей было хорошо. «Пахнет чертовски вкусно», — отмечает Адам, настороженно глядя на меня, я кивая ему в знак одобрения. «Лох». «Спасибо, Знаете, в последний раз мы все вместе ужинали в Мексике, так что давно пора повторить». Тайлер прислоняется к стойке и играет ручкой сервировочной вилки, которую Ава воткнула в гигантскую ветчину, ожидающую, чтобы ее подали на стол. Я хватаю тяжелое серебряное блюдо и несу его к столу, глядя на Тайлера, когда прохожу мимо. Я бы не заметил напряжение его мышц, если бы не наблюдал за ним так внимательно. Меня терзает подозрение, как и после той чертовой поездки. Поставив ветчину, я начинаю подавать на стол все остальное. Грейси берет бутылки вина, которые я купил заранее, и следует за мной. «Эй, Грейси, тебе пока нельзя пить в Штатах. Может быть, пусть кто-нибудь другой отнесет их?» Давится смехом мадам. Моя сестра пригвождает его к месту злым взглядом. «Продолжай подкалывать меня, и я просто засуну одну из них тебе в...» «Ладно», — тянет Ава с юмором в голосе. «Все сядьте и перестаньте цепляться друг к другу». Грейси может пить в этом доме, потому что ей девятнадцать, и я сказала, что она может. Видит бог, она пьет 16 лет. «Правда?» — спрашиваю я, прищурившись на Грейси. Она только отмахивается от меня и плюхается на стол рядом с Тайлером. Он превращается в статую, широко раскрыв глаза, но ей все равно. Похоже, у него вот-вот лопнет сосуд, когда она, совершенно не беспокоясь, протягивает руку через его колени, чтобы схватить ложку салата с макаронами с другого конца стола. Еще раньше. Возможно, вы забыли, после переезда, нам и канадцы. Нас воспитывают иначе». Небрежно говорит она, накладывая салат на тарелку. «Я с четырнадцати», — говорит Адам, сидящий напротив Грей. Я сурово смотрю на него, и он смеется. «Верно. Это очень безответственно, Грейси. Ты в курсе, что законы возраст в Британской Колумбии 19? девятнадцать?» «О, точно. Виновата. Прошу меня извинить». Она хихикает, и я с любопытством... «Наблюдаю, как Тайлер начинает наполнять ей тарелку каждый раз, когда берет что-то для себя. Это похоже на машинальное действие. И я отвожу глаза, чувствуя, как в горле формируется комок. Я не стану думать об этом сегодня. Мне потребовались месяцы, чтобы избавиться от подозрений, которые появились после того, как я целую неделю в Мексике наблюдал за тем, что происходит между этими двумя. И я не хочу возвращаться к этому». Ава сидит на одном конце стола, и я, наконец, сажусь напротив нее. Наши глаза встречаются, и она мягко улыбается мне, без слов показывая, как счастлива в этот момент. Внезапно кольцо в моем кармане, то самое, которое я ношу с собой большую часть года, становится тяжелее, и его становится все труднее игнорировать. Но, как я всегда делаю, я напоминаю себе, что если бы сейчас было подходящее время, я бы это понял. Так что пока я жду. Жду и сосредотачиваюсь на том, насколько мы счастливы и насколько прекрасна наша жизнь. Как мне чертовски повезло. И, оглядывая нашу необычную семью за столом, я чувствую себя совершенно спокойно.